Дневник второй. Снова полосатый. День 59. Неспешные прогулки по Арлю. Проснулись немного позже, чем наш гостеприимный хозяин. Линия встала вместе с нами и уехала в национальный парк Камарк. Мы позавтракали и первым делом отправились в криптотеку, подземные сооружения под площадью. Выглядели они внушительно. Мы бродили по подземелью, завывали как привидение, а я даже пыталась стучать каменной плитой. Внезапно, словно гром среди ясного неба, раздался недовольный голос, очень громкий и владеющий французским. Я разобрала только два слова «сорти» и «мерси», что могло значить только одно — «пора на выход». Недоумевая, что мы сделали не так, отправились обратно. Голос подбодрил нас довольно строго. Тайна раскрылась почти сразу. Администратору нужно было срочно идти на обед. Вот она и решила немного нас попугать, чтобы мы побыстрее выбирались. На площади повстречали мужчину, немного опухшего, с красным обветренным лицом. За плечами у него болтался рюкзак и примотанный к нему спальный мешок. Он назывался паломником из Бельгии и сказал, что идет по пути Эль Камино в город Сантьяго де Капастелло. Правда, до цели ему оставалось больше 1300 километров, а сам Эль Камино начинался немного дальше, на границе Франции и Испании, и имел протяженность 800 километров. Но мы все равно вручили ему 4 евро в дорогу, а сами пошли в сторону знаменитого моста, который когда-то давно изобразил Ван Гог. Идти пришлось долго, но дорога в сочетании с хорошей погодой была в радость. Место у моста оказалось вдохновляющим и расслабляющим одновременно. Я села на траву рисовать наших рюкзачков-путешественников. Денис осматривал окрестности, которые японские туристы периодически наполняли веселым гомоном. Я же, надеюсь, своей шевелюрой и родом занятий хоть немного смахивала на Ван Гога. Сидя на берегу канала, я ощутила настоящий прилив вдохновения и небывалое желание рисовать эти места — поля, деревья, небо и солнце. Наверное, Ван Гога обуревали схожие чувства — пока он не сошел с ума от этой красоты и одиночества. Собрав рюкзачок, мы снова вернулись в город и полтора часа безуспешно искали луковый суп, которого мне почему-то вдруг сильно захотелось отведать. Оказалось, что это блюдо не относится к традиционным на юге Франции. Здесь еда больше напоминает итальянскую и испанскую — спагетти, пицца и паэлья. Окончательно сдавшись, мы купили сэндвич и бананов с орехами. Я решила еще немного поупражняться в искусстве пленера, и мы осели в Колизее. Вечером на нашей кухне готовили три шефа. Мэтью колдовал над овощной лазаньей с кабачками. В бешамель он вместо муки кладет манку. Линия готовила датский салат, а я традиционно блины на десерт. Все получилось замечательно. Мэтью угостил нас освежающим национальным напитком, разновидностью местной анисовой водки, пасти с водой. Датский салат. Картофель, лучше маленький, отварной. Редис, лук-порей, сметану, укроп, соль, перец. Все смешиваем. Помнится, там был еще листовой салат. Очень вкусно. Я торжественно раздарила свои работы. Линии – пейзаж с амфитеатром. Мэтью – рюкзачки на мосту. В связи с этим Мэтью пришлось немного потеснить коллекцию фотографий своих каучсерферов. Каждого он снимает на Полароид. Наши рюкзачки заняли почетное место в центре экспозиции. Еще он отправил фотографию картинки своей девушки из Японии. «Приятно, когда люди так искренне радуются твоим подаркам. Выезжать решили на следующий день, после того, как Мэтью вернется с работы. На том и пошли спать. Через пару лет я узнала, что из чудесного Арля Мэтью перебрался в Японию, где женился на своей подруге. Возможно, когда-нибудь они вернутся во Францию. Нельзя уехать из Арля, не оставив там частичку своего сердца.